Владлей колонисты От автора На отдалённых планетах всегда требуются люди. Если ты не специалист и не хочешь стать пушечным мясом в войнах с чужими, то выбор прост. Или прозибаешь на земле, работая от заката до рассвета за копейки, или летишь к новой планете. Там у тебя шансы 50 на 50. Не повезёт умрёшь от клыков и когтей диких животных, или будешь убит более удачливыми коллегами. Ну, а если повезёт, станешь вполне себе респектабельным и уважаемым человеком в новом, строящемся мире, мире, который строил в том числе и ты. Так вот, герои часто ошибаются, глупит и умирает в силу своей неопытности и наивности. Оказывающаяся нелогичность мира, процесса колонизации и на описываемой планете не являются таковыми и объясняются в дальнейшем. Если, дорогой читатель, у тебя нет сил, желания и терпения до этого момента дочитать, не мучай себя. Благодарю за внимание. Пролог. Сколько себя помню, всегда мечтал о далёких звёздах, о путешествиях в космосе, о неизведанных мирах и о приключениях. Я с детства увлекался фантастической литературой, читая её взахлёб. У нас была огромная библиотека, доставшаяся моей семье ещё от прапрапрадеда. Подумать только, раньше люди мечтали о полётах в космос, о новых мирах, о приключениях. А сегодня это стало чем-то обыденным, не мечтой, а скорее чем-то вроде переезда в столицу, где и уровень жизни выше, и работа получше. Сегодня космические полёты стали обыденностью. Человечество наконец смогло вырваться на просторы вселенной и оторваться от родной земли. Сотни, если не тысячи миров пали к нашим ногам. Мы уже знали, что есть планеты, похожие на нашу. Знали, что не везде рады людям, и мы дорого заплатили за знания и платим до сих пор. За опыт, за открытия нам приходится платить собственными жизнями. Узнали мы и о том, что не одиноки. Есть и в безграничном космосе и другие существа, другой разум. С кем-то мы уживаемся мирно, с кем-то воюем. Военные стали отдельной кастой, и их удел как раз война с теми самыми чужими, которые, как оказалось, предпочитали те же планеты с теми же условиями, что и мы. Человечество изменилось. Тот мир, о котором я читал в книгах, мечтая о будущем из Чес, новый мир диктовал новые правила, и чтобы выживать, мы должны были их соблюдать. Именно поэтому для меня и моих ровесников были открыты всего три дороги: к военным, в специалисты и в колонисты. С первыми всё понятно. Тебя превратят в настоящую машину смерти, напичкают электроникой. Всю свою жизнь ты проведёшь в битвах и войнах. Если повезёт, уйдёшь в запас, подпишешь выгодный контракт и отправишься в гарнизон на планету, которую собираются осваивать в ближайшее время, или которая прошла терраформирование и готова к приёму колонистов. А затем, если всё пройдёт гладко, ты займёшь достойное тебя место среди счастливчиков в новом, чистом, стремительно развивающемся мире. Но это идеальный и очень редкий вариант. Обычно на него очереди, и свободных мест не бывает. А даже если ты прорвался, крути колесо Фортуны, тяни билет и жди, что именно это место, этот контракт принесёт тебе благо, о которых ты мечтаешь. Если тебе будет вести и дальше, после колонизации планеты, ты получишь неплохую сумму из собственной земли, на которой можно жить. Всего лучше, чем прозябать на перенаселённой земле, где доживают свой век одни неудачники, боявшиеся стать колонистами, испугавшиеся военной стези и неспособные выйти на уровень специалистов. Раньше жизнь в Ояке была настоящей мечтой для мальчишек, бегающих по двору, играющих в войнушки. Они не думали о богатствах, не ставили своей главной целью деньги, они мечтали о свершениях, почёте и уважении. Гризели стать героями. Но мы, другие, иногда, крайне редко, на землю возвращались бывшие солдаты, либо списанные по выслуге лет, либо уже негодные к действующей военной службе. И именно их внешний вид, их поведение отпугивало потенциальных новобранцев. Эти люди напоминали выжатый овощ. Они ничем не интересовались, мало на что реагировали. В их глазах не всегда даже можно было увидеть признаки разума, работу мысли. Зомби, просто зомби, как их называл мой отец. Поэтому я никогда не рассматривал путь военного. Шанс получить тёплое местечко на новой планете и шанс стать таким зомби были практически одинаковые. А если добавить к этому возможность быстро сложить голову, то мне тут же приходило на ум, что проще и легче остаться на земле, а вось как-нибудь прорвусь. Стезя специалиста была иной, и главным требованием для тех, кто собирался стать на неё, были деньги. Когда ты закончишь обучение, ты станешь ценным кадром. Ты сможешь путешествовать по новым мирам. Тебе будут платить огромные деньги. Над тобой будут трястись, как над слитком золота. В любой момент ты сможешь выбрать для себя место, которое станет твоим домом. Многие специалисты долго тянут с выбором, надеясь получить контракт на одном из золотых миров. В планетах-курортах, планетах-утопиях, где самые высокие зарплаты, самые продвинутые технологии и, соответственно, есть все удобства. Если не повезло, оседают на планетах попроще, колонизированных давно и вполне пригодных для нормальной жизни. Самые бестолковые мыкаются по всей галактике, надеясь вытащить золотой билет, ухватить птицу удачи за хвост, и в конце концов либо так и остаются на Земле, либо же попадают в какое-нибудь захолустье. Мой отец как раз был специалистом-электриком. Вообще, к специалистам кого только не относили, начиная от слесаря, заканчивая инженером или же контролёром мобильного энергоцентра. Раньше всё это именовалось профессиями, но сейчас любой, освоивший какое-то дело, обладающий знаниями в определённой сфере, мог считаться специалистом. Сантехники хоть и были специалистами, но особо не пользовались спросом. Это один из самых дешёвых дипломов, и потому выпускников данного курса всегда было пруд пруди. Да и на серьёзный заработок они рассчитывать не могли. Другое дело энергетик или программист ИИ. Эти деньги гребли лопатой, и практически всегда выпускник по такой специальности очень быстро перебирался на один из золотых миров. Но и обучение на таких факультетах обходилось очень дорого. Такие же, как мой отец, электрики, сварщики, строители, проектировщики и многие другие всегда были востребованы. Их заработки нельзя было назвать колоссальными, но им на жизнь и их семьям хватало. Если ты обучился хоть какому-то ремеслу, ты специалист, и ты востребован. Если на Земле тебе нет работы, то в глубоком космосе такого, как ты, может искать целая планета. Стоит уточнить, Тот же специалист, водопроводчик, сантехник, электрик и так далее. Вовсе не человек, способный починить водопровод, провести проводку, устранить проблемы, это, конечно, он тоже должен уметь. Но настоящий специалист тот, кто умеет управлять дронами. Человек не занимается рутиной. Всё делают роботы. Человек их контролирует, управляет ими. И один такой сантехник способен заниматься проблемами целого района, а иногда и небольшого города. Мой отец как раз и был таковым. Он часто пропадал на других планетах, не бывая дома месяцами. А когда возвращался, начинался настоящий праздник, длившийся несколько недель или пару месяцев. Ровно до тех пор, пока отец не находил новый контракт и не улетал снова. Кроме меня в семье было ещё четверо детей. Раннее правительство поощряло большие семьи и за каждого ребёнка выплачивало крупную сумму. Однако мои родители не обращали на это внимания. Они просто изначально хотели завести много детей, а премия от государства это приятный бонус. Я был вторым. Мой старший брат уже почти доучился, и скоро ему предстояла практика. Первый контракт на другой планете где он должен был провести целый год. Отец говорил, что возьмёт сына с собой, как раз и контракт выбирал с прицелом на то, чтобы полететь вместе. Мой брат Энд не пошёл по стопам отца, не стал электриком, но его профессия мне нравилась ещё больше сварщик. Они также востребованы, а особенно такие, как Энд, прошедшие полное обучение. и получившие допуск для работы не только на планетах с любой атмосферой, но и в открытом космосе. Да и дроны, которыми управляли такие специалисты, были намного сложнее, чем планетарные модели. Я часто вспоминал тот день, когда мы вместе с матерью, двумя моими сёстрами и годовалым братом провожали Энда и отца. Я навсегда запомнил их лица: гордое отца и встревоженное Энда. Брат нервничал. Ну ещё бы. Первый полёт, первый контракт. Поначалу всё было хорошо. Брата и отец присылали нам деньги на жизнь, основную сумму, оставляя на собственных счетах. Отец предпочитал не переводить больше, чем требовалось. Комиссия была не маленькой. Тем не менее, мы с сёстрами, братом и матерью не беднели и жили в полном достатке. А затем это случилось. Браты и отец взяли очередной контракт, но не долетели до места назначения. Их корабль был уничтожен. В то время чужие активизировались, и транспорт, на котором летели мои родные, оказался в самом эпицентре разгоревшейся войны. Наша семья оказалась у разбитого корыта. Раньше мы жили на переводы от отца, и теперь его не стало. Денег не хватало даже на жизнь, что уж говорить об оплате моей учёбы. И ведь самое обидное, всего ничего оставалось до получения диплома и начала практики. Отец экономил деньги на наше обучение, не желал тратить их на аренду клона. А зря. Так бы он был с нами и был бы жив. И плевать, что после того, как его сознание переместилось бы в тело клона, пришлось бы и пересдавать все аттестации и экзамены на профпригодность. Главное, он был бы жив. Как и энд. Деньги на счетах отца и брата были заморожены. Мы не могли ими воспользоваться, пока не будет точно установлено, что они погибли. А сколько этого ждать, одному Богу известно. Страховая компания тоже не торопилась с выплатами от футболивая нас по той же причине, по которой были заморожены счета. Всё покатилось в бездну. Мать запела Сестёр и брата у неё забрали, соцнадзор не дремал и отбирал родительские права так же легко, как и выплачивал пособия. Что касается меня, я был совершеннолетним и оставался с матерью, пытался её в разумить, ровно до того самого момента, как её не стало. Теперь, когда мне не хватало денег, чтобы стать специалистом, и когда я уже успел выйти из романтических грёз, откинуть мечты о военной карьере передо мной была доступна всего одна дорога в колонисты нет конечно я пытался найти другой способ но ничего не выходило хоть до получения диплома мне оставалось всего ничего закончить обучение я не мог денег на оплату учёбы у меня не было даже продай я всё что у нас было включая жильё их всё равно не хватало С рассрочками и кредитом тоже не задалось. Мой институт в рассрочке отказал, так как они подобное не практикуют. Добрые два десятка банков в кредите мне отказали. Конечно, ведь кроме моего диплома я ничего не мог предложить в залог. А мой диплом хоть и гарантирует в будущем хорошие деньги, аргументом для банка сегодня, сейчас не являлся. Так что теперь точно идём путём колониста. Об этом пути много чего говорили. Он был опасен. Дожить до этапа построения нормального общества на колонизируемой планете у первого поколения колонистов шансов практически не было. Накопить средства на обучение, будучи колонистом, было, в принципе, возможно, но покинуть осваиваемую планету очень сложно и очень дорого. Это билет в один конец. Став колонистом, у тебя нет пути назад. Тебе нужно выжить любой ценой, а ведь мало того, что тебе предстоит сражаться с крайне опасной местной фауной и флорой, тебе ещё придётся соваться в такие места, в которые не ступала нога человека. Я стоял возле вербовочного центра, сжимая в руках свои документы и изо всех сил стараясь не бояться предстоящего. Перед тем как посетить Вербовочный центр, я внимательно изучил все предложения от различных корпораций, которым требовались колонисты. Особо предложения не отличались, разве что самые завлекательные условия предлагали те из них, которым требовались люди на крайне опасные или совершенно непригодные во всяком случае пока для человека миры. Жаль, что такие как я не могли выбрать планету, куда готовы улететь. Подобная прерогатива была доступна только специалистам. Но я всё же схитрил. Меня не гнали в шею, и я постарался собрать хоть какую-то информацию, которая поможет мне подскажет, как сделать правильный выбор. Итак, существует несколько типов планет. Первая непригодная для жизни и не способная предложить человечеству ничего полезного, будь то минералы, металлы и тому подобное. Таких планет были тысячи, и они были ничейными. Никто не хотел заявлять права на куски камня. Вторым типом я бы назвал планеты, которые непригодны для жизни. На них нельзя провести терраформирование. Чаще всего нельзя подразумевает очень крупные капиталовложения, которые попросту не окупятся. Однако на них есть полезные ресурсы, высокая оплата труда, но крайне тяжёлые условия жизни. Это явно не для меня. Третий тип планет пригоден для проживания человека и не требует проведения терраформирования и последующей коррекции. Тут всё понятно: чужой, незнакомый мир. Иногда опасный, иногда нет. Чистая лотерея. И наконец, четвёртый тип планет миры, на которых провели терраформирование и коррекцию. Что скрывается под этими терминами? Терраформирование меняло климат, температурные и экологические условия атмосферу, делая их максимально похожими на земные. Конечно же, это приводило к полной гибели местных форм жизни, как растений, так и животных. А затем наступал второй этап коррекция. Терраформирование всегда проводила корпорация, которая и являлась собственником планеты. Процесс этот был долгий, занимал года. Однако коррекция требовала и того больше. Десятилетие. За это время планету заселяли искусственно воссозданными земными растениями. Также на планету завозили и земных животных. Я не совсем понял, то ли искусственное воссоздание растений и животных имело побочный эффект, то ли так и было задумано, но вполне себе привычные и обычные для землян деревья и растения могли видоизмениться. адаптироваться под условия планеты. И под адаптацией под разумевалось абсолютно всё: цвет, форма листьев, вкус плодов, их размер и прочее. Аналогично происходило и с животными. Кто-то становился крупнее, кто-то наоборот. Могла измениться окраска, форма когтей или зубы. Вполне привычная крыса, вздумай её кто воспроизводить на другой планете. Могла стать размером со слона, могла потерять шерсть, могла даже обрасти чешуёй. Конечно, я утрирую. В официальных документах не было никаких упоминаний о кардинальных изменениях. Но менялся размер, менялось поведение, но из млекопитающего земноводное точно получиться не должно было. Хотя в сети встречалось масса утверждений, что как раз подобное возможно. И возможно, благодаря тому, что земные формы жизни ассимилировались с выжившими после проведённого терраформирования местными. Тем не менее, для себя я решил, что буду искать корпорации, во владении которых есть именно планеты четвёртого типа после проведённых терраформирования и коррекции. Саваться в чужой мир Третий тип. Умереть в страшных муках только от того, что съел маленькую ягодку. Мне не хотелось. Естественно, не хотелось мне и на планету второго типа. Но туда даже колонистов против их воли не отправят. Согласно действующему законодательству корпорация должна была подписать контракт с колонистом и получить его согласие. Но прекрасно понимая наши реалии, я нисколько не сомневался, что можно с лёгкостью загреметь на какой-нибудь кусок камня посреди космоса, где есть залежи урана. И выбора у тебя никакого не будет. Либо подписывай контракт задним числом, либо о тебе просто забудут, как будто бы тебя здесь и не было. Поэтому корпорации с планетами второго типа я тоже исключил. Несмотря на это, передо мной был просто огромный выбор предложений от самых разных корпораций. Вот только их условия мало чем отличались друг от друга. Выбирать нужно было только на удачу. Я сделал иначе. Просто проверил статистику первой сотни предложений от самых крупных корпораций, и только 3 из них устраивали меня. Все 3 имели в собственности только планеты четвёртого типа. Все три удачно завершили колонизации на других своих мирах. Собственно, это вселяло надежду, что и та планета, куда попаду я, станет цивилизованной и будет активно развиваться. В конце концов, я остановил свой выбор на корпорации Garden. И название понравилось, и тот факт, что у них не было планет, где колонизация только начиналась. Практически везде шла вторая или даже четвёртая волна колонизации. Ах да, я ведь совсем забыл рассказать об этапах освоения планет. А их несколько. За несколько лет или десятилетий, которые проходят с момента начала терраформирования, последующие коррекции планету совершенно не узнать. Она напоминает Землю, но, скажем, такой, какая она была в доисторические времена. Земные звери и растения уже полностью адаптировались к местной среде, размножились, мутировали или эволюционировали, как удобно так и называйте. Высокий рост, скорость размножения и адаптивность специально прививают к земным формам жизни, которым предстоит осваиваться на новых планетах. К моменту, когда корабль разведчик корпорации прибывает к такой планете, там уже вовсю кипит жизнь. И иногда настолько бурно кипит, что просто привести семьи фермеров и рабочих нельзя. Сначала нужно провести чистку, освободить место, подготовить планету для будущего поселения. Этим занимается первая волна колонистов. Как правило, её формируют из отбросов общества, которым некуда деваться: заключённые или осуждённые. Небольшой процент в первой волне составляют и обычные колонисты, люди вроде меня. Соглашаются на это лишь из-за более высокой ставки. Вот только таких дураков находится мало. Процент выживаемости колонистов в первой волне необычайно маленький. Также необходимо отметить, что в первой волне очень мало женщин. Считается, что с подобной работой они справляются хуже, и смертность среди них слишком высокая. Вместе с первой волной на планете появляется первый город, хотя скорее аванпост. На его территории проживают военные гарнизоны и различные специалисты, занимающиеся разведкой и аналитикой: геологи, сейсмологи, климатологи и прочее. Все они работают на корпорацию по контракту. Ещё чаще всего обитают вместе с семьями в специально обустроенном городке внутри самого аванпоста. Затем, если первая волна свою задачу выполнила, приходит вторая. Она более многочисленная, и в её цели входит расчистка ещё большей территории, а также создание новых поселений и аванпостов. Если вторая волна справилась со своей работой, наступает черёд четвёртой. И нет, я не ошибся. Именно четвёртой. В её составе прилетают первые специалисты, самые смелые и отчаянные семьи, которые станут фермерами на новой планете, её первыми землевладельцами. Очень часто вместе с ними прибывают и колонистки, девушки с отсталых миров. Многие на Земле ждут именно четвёртую волну. Цены на перелёт и землю сравнительно невысокие. И это отличный шанс начать жизнь в новом доме и в новом мире. Если, конечно, у тебя достаточно сбережений. Колонистки же с отсталых миров прибывают в надежде подзаработать. Их нанимает сама корпорация, выплачивая жёсткую ставку. В свою очередь, корпорация получает деньги от фермеров. В большинстве случаев они рассчитываются за работниц продуктом и урожаем по очень заниженным ценам. Колонистки работают операторами агротехники, помогают свежеиспеченным фермерам с хозяйством. Но есть среди них и те, кто просто хочет удачно выскочить замуж. Если им это удастся, контракт с корпорацией расторгается, и счастливица может работать на местного фермера уже без посредников. В этом случае заработать она может намного больше. Есть среди этих авантюристок и те, которые не прочь заработать и иным способом. Истосковавшиеся по женскому вниманию колонисты первой и второй волны готовы платить за это огромные деньги. К слову о колонистках. Всегда не понимал, что мотивирует молодых девушек так рисковать, отправляться чёрт знает куда, подвергать свою жизнь риску. Разгадка очень проста. Аграрные миры, не успевшие развиться или вообще не имеющие собственной промышленности, их часто называют отсталыми, имеют свою специфику. Там огромный перекос в численном соотношении полов. Многие сыновья фермеров мечтают об иной жизни вместо прозибания на остылевшей ферме и бегут с планеты кто куда, чаще всего к военным. Или же, как пример, ситуация на планете Васкас. Уж не знаю, с чем это связано, но на одного родившегося мальчика приходится пять девочек. Что там только не делали? И специальные препараты давали местным, и разрешали многожёнство. Уж слишком много на планете одиноких, недовольных жизнью дам. не знающих куда себя деть и поэтому устраивающих различные волнения на почве гендерного равенства, сексизма, феминизма и прочего. Вот только ничего не помогало, а самое прискорбное, на многих аграрных мирах вскоре обнаружилась схожая проблема, и тогда нашёлся выход. Девушек звали, агитировали, заманивали в колонистки. В конце концов у них даже согласие спрашивать перестали. Родители вполне могли определить несовершеннолетнюю дочь в колонистки и получить с этого премию. И многие так делали. Для некоторых фермеров это стало дополнительным бизнесом. Сдавали дочерей в фактическое рабство без зазрения совести. А почему нет? Новых сделают. Шучу, конечно. Просто фермеры в тщетных попытках завести наследника плодили у им у наследниц. И вот тут уже без шуток. полне законно сдавали их корпорации, будто скот на забой. Видал я колонистов с таких миров: зашуганные и испуганные девчонки, готовые подчиниться любому слову любого мужчины. Послушание в них вбивалось с детства. Начиная с четвёртой волны, планета уже считалась обитаемой и цивилизованной. Она появлялась на звёздных картах Ее, пусть и нечасто, посещали торговцы и пассажирские корабли. Затем шла уже пятая волна колонистов, новые фермеры, рабочие, которым предстояло воздвигать промышленные объекты. С этого момента можно было считать планету полностью освоенной. Ну а теперь о специально пропущенной мной третьей волне. Если дела на планете не ладились... Первая и вторая волна не справлялись. Корпорация делала ещё одну попытку подчинить себе взбунтовавшуюся планету. Высаживалась третья волна колонистов. Если они справлялись, дальше всё следовало по уже рассказанному мной сценарию. Если же и эта волна проваливала задание, корпорация сворачивала все свои дела на планете и пыталась эту самую планету продать кому-нибудь ещё. Ну, естественно, дураков, как правило, не находилось. В течение нескольких лет оставшиеся на планете люди либо дичали, либо налаживали свой быт. Очень часто спасительной соломинкой становились контрабандисты, привозившие всё необходимое неудачливым колонистам, требуя взамен нечто ценное. Чаще всего это были драгоценные металлы или камни, реже шкуры животных. Одежда и изделия из натуральной кожи и шерсти высоко ценились на золотых мирах и стоили изрядно. Если по прошествии нескольких лет люди сами налаживали быт, организовывали общество, планета могла бы быть объявлена свободной. Иначе говоря, она переставала бы быть собственностью какой-либо корпорации. Корпорации не особо этому и противились. Кому нужна дорогая в освоении планета? Чаще всего подобные свободные миры были той ещё клоакой, в которой обожал скрываться разнообразный сброд: преступники, дезертиры и тому подобное льт. Корпорация Гарден понравилась мне тем, что у них были планеты со второй и четвёртой волной. Третьей не было вообще, что меня вполне устраивало. Попасть в рай под названием Свободный мир мне хотелось ещё меньше, чем на непригодную для человека планету. Объясняю почему. Если на втором типе планет у тебя просто башня едет, то в свободных мирах всегда есть шанс оказаться с ножом под рёбрами. Никакой закон тут не действовал, разве что закон сильного. Итак, выбор сделан. «Принимай, корпорация Гарден, своего нового колониста!» Я собрался с силами и перешагнул порог, за которым и находился вербовочный пункт этой самой Гарден. Вербовщик с подозрением взглянул на меня, но все же взял документы. «Ха-ха-ха!» — многозначительно произнес он. «Ты что, парень, с ума сошел? Всего полгода и будешь спецом. Чего ты в мясо лезешь?» Попанькой и маманкой чего не поделил? Нету у меня больше ни маманки, ни папаньки, тихо ответил я. Вербовщик поднял на меня глаза. На обучение, значит, денег не хватило, даже сочувственно поинтересовался он. Я кивнул. Несколько секунд вербовщик молча смотрел на меня, явно о чём-то размышляя. Вот что, парень, наконец произнёс он. "Сделаем вот как. Запишу тебя в техники". "Зачем?" удивился я. "Если повезёт, будешь техником, а не обычным мясом", пояснил вербовщик. "Если с миром повезёт". "А что такое мясо?" спросил я. "Рядовые колонисты это мясо. Техники это работяги". Мясо дохнет тысячами, а техник это почти специалист. Ими, если и не дорожат, то хоть на убой не отправляют. На убой? тупо переспросил я. Эх, вздохнул вербовщик. Да ты хоть понимаешь, какая жизнь тебе светит, парень? я кивнул. Ни хрена ты не понимаешь, вздохнул вербовщик. Ладно, просто запомни. В первую очередь раздобудь быстрее оружие. Во-вторых, не рискуй зря, но собирай денег. У тебя обязательно должен быть запас на повтор и на запасной комплект экипировки. Если не сделаешь запас, ты труп. Понял? Я кивнул, хотя ничего не понимал. Знаю, многое звучит как бред, но там ты всё поймёшь. — успокоил меня вербовщик. — И самое главное — никому не доверяй! Слышишь? Я кивнул. — Всегда выполняй задания системы, — продолжал наставление вербовщик. — Не хватайся за сложные дела, а вот всякие мелкие поручения старайся взять и сделать, и системе лишнего не болтай и не свети. — Как это? — Я не могу. Система колонизации это ИИ. Он даёт задания колонистам. Их нужно выполнять. Не выполнишь получишь штраф. Выполнишь получишь денег и дополнительные плюшки. Сначала немного, но потом, если доживёшь, бонусы будут вполне ощутимые. И помни, ИИ это в первую очередь машина. И ей важны твои профессиональные качества и умения. Дашь промах или машина оценит действие как твою ошибку, слабость, получишь штраф». «Ничего не понял», — честно признался я. «Поймешь, ты вестерны смотрел? Ну, про законников там, новые миры?» Вдруг совершенно не в попад спросил вербовщик. «Слышал хоть про такое? Очень старые фильмы». На самом деле не такие уж и старые. Относительно недавно на них начался самый настоящий бум. Примечание от автора. В мире книги вестернами называют фильмы о приключениях на осваиваемых мирах. Чаще всего героями выступают охотники за головами, законники либо скауты, бывшие колонисты, разведчики корпораций, считающиеся элитой, первопроходцами и умелыми бойцами. Название «Вестерн», естественно, позаимствовано из известных нам фильмов про «Дикий Запад» и ковбоев. «Да», — промямлил я, — и слышал, и видел. «Вот, там будет так же. Стреляют все и во всех, так что будь всегда наготове. А еще обязательно обустрой себе берлогу. Понял?» Я автоматически кивнул. «Ладно». — вздохнул вербовщик. — Вижу, что ни хрена ты не понял. Но это ничего. Если первые пару дней выживешь, вспомнишь мои советы. Он шлепнул печати на мои документы и куда-то их убрал. Взамен же выдал мне бирку на цепочке. — Надевай, иду и в ту комнату. Он указал на дверь позади себя. За ней оказалась целая лаборатория. Как только я вошел, Тони сразу заметил зауймы и странных устройств, каких-то пробирок с цветной жидкостью, двух людей в белых халатах, развалившихся в креслах за письменными столами. "О, -о, -о работа!" радостно сказал один из них. "На что, парень? Совсем допекло?" спросил у меня второй. Так отчаился, что решил в колонист и податься. "Да?" я не нашёлся, что ответить. Ну да, понимаю. Сам иногда думаю плеонуть на всё и податься в мясо, хмыкнул мой собеседник, дядька лет 40-50. А что? Пусть опасно, пусть и жизнь коротка, зато весело. Они усадили меня в одно из кресел, окружённое странного вида устройствами, и с шутками прибаутками приступили к работе. Не бойся, всё будет быстро и почти не больно, подбодрил меня молодой, не старше 20 лет лаборант. "Почти?" переспросил я и тут же ощутил, как что-то кольнуло меня в шею. "Ты скоро заснёшь, так что ничего и не почувствуешь", успокоил меня старый. "А пока будешь спать, мы тебя подготовим к чему?" Чувствуя, что мои веки налились тяжестью и меня начало клонить в сон, промямлил я. "Да к полёту, конечно", ответил молодой. "Тебе ведь спать, пару лет предстоит. Ты же не специалист, полетишь не на обычном транспорте, а на мясовозе. Он медленно ползёт, пока доберётся. Кстати, куда тебя отправили?" "Я не знаю", мысли с трудом ворочались в моей голове. Лаборант взял мой жетон и, держа его в одной руке, другой принялся барабанить по клавиатуре. Так, Михаил Шальнов, техник, третий ранг, колонизаторский корабль Эльба. Место назначения Титов-2. А что, парень, тебе ещё повезло! Относительно спокойный мир. «Если на рожон лезть не будешь, то лет через пять можешь дождаться спокойной жизни!» Он говорил что-то еще, но я уже не слышал его. Мои веки налились тяжестью, и я заснул. Пока я спал, лаборанты проделали все необходимое. Установили мне чип, провели медтесты, подготовили к полету. Затем мое тело было доставлено к криокапсуле, погружено в нее. а затем уже сама Крио-капсула вместе с другими такими же из других вербовочных центров была доставлена на склад, а с него на борт Эльбы. Огромный трехкилометровый корабль начал свой путь, отчалив от станции. Ему предстояло целых два года лететь к далекой звезде, вокруг которой вращалась та самая неизвестная мне планета Титов-2, где я и должен был начать новую жизнь. Но, видно, я не особенно везучий, так как всего через полчаса после старта капитан Эльбы получил сообщение и громко выругался. «Что случилось?» — спросил его напарник и второй пилот. «Эти сволочи изменили маршрут!» — сквозь зубы ответил капитан. «И куда нас?» «В самую задницу!» «Надо доставить весь груз на хруст!» «Это ещё где?» «Сейчас посмотрим!» Капитан принялся искать название планеты в справочнике. «Вот ведь чёрт!» «Что?» «Да до неё пилить целых три года!» «Ах, мать их, за ногу!» Возмутился второй пилот. Давай отбой. Я не подписывался на такое. 3 года туда, 3 обратно. Пусть сами везут мясо. Назад мы полетим обычным транспортом, как пассажиры. Эльба останется на орбите, будет местной космостанцией. Опа, оживился помощник. А на транспорте сколько лететь назад? Да пару месяцев не больше, ответил капитан. «Даже без Криосна!» Второй пилот задумался. Если бы они полетели по первому маршруту, от Крио-капсулы было бы не отвертеться. Вахты длились по месяцу, они с капитаном должны были сменять друг друга. А второй пилот очень не любил эти устройства. Ходили слухи, что однажды из этого стеклянного гроба можно вылезти полным кретином, при этом ложась нормальным. Теперь же можно было сократить количество погружений в криосон, а если капитан согласится, то и дежурить не по месяцу, а по 2-3. Плюс назад можно добраться намного быстрее и вообще без капсул. Месяц, ну максимум 2, и они будут дома. А что насчёт премиальных? Мы ведь не по стандартному контракту будем работать. Поинтересовался второй пилот. В принципе, он был согласен, но почему бы не узнать о возможных дополнительных бонусах? Ставку подняли на 15%, ответил капитан. И есть премиальные. За что? Если успеем доставить мясо за 30 месяцев. Ну, это как повезёт. Надо, чтоб повезло. Мясо с нашей посудины будет там третьей волной. Второй пилот присвистнул. «Да, не повезло пассажирам. Попасть в такую задницу вместо титов два... А ведь отправься мы в полет на пять минут раньше, и все, нас бы не развернули!» «Кому-то везет, а кому-то нет!» — буркнул капитан. «Главное — успеть долететь!» Корабль медленно развернулся. Лететь ему предстояло совсем в другую сторону. Но пассажиры, спавшие крепким сном, об этом даже не подозревали. На орбите Хруста они появились ровно через двадцать девять месяцев. После недолгого спора капитан и второй пилот решили не жалеть движков и идти на форсаже. А что, все равно Эльбе не суждено было уйти от этой планеты? Их старенькая Эльба отслужила своё. И теперь ей предстояло ещё несколько лет, а то и десятилетий, поработать в качестве орбитальной станции, на которой транспорты будут оставлять грузы для обитателей Хруста и забирать то, что будет добыто именно на планете. Пока на Хрусте был всего один маленький городок, во всяком случае, официально. Речной сложно было бы назвать на Земле не только городом, но и селом. Всего пара улочек. Но здесь, на этой планете, он был не просто городом, а столицей. Именно сюда доставляли грузы с орбиты, и именно отсюда отправлялось всё добытое. Здесь же предстояло начать свою новую жизнь тем нескольким тысячам колонистов, всё ещё спавших на борту Эльбы. Это была как раз третья волна колонистов, прибывшая на Хруст. Третья и последняя, если всё пойдёт как и прежде. Хруст оказался хоть и очень похожий на Землю, не требующий длительного терраформирования планетой, но в разы опаснее и коварнее. Первая волна колонистов исчезла вся, от второй осталось едва четверть. Многие из первой и второй волны не погибли, как было заявлено официально, а попросту стали изгоями, вышли из-под контроля, став проблемой для гарнизона Речного и оставшихся колонистов. Хруст уже давно не была рентабельной планетой, и только что прибывшая волна колонистов была последней попыткой корпорации, в чьей собственности Хруст и числился. Наладить здесь добычу полезных ресурсов и начать обустройство, строительство городов и промышленных объектов. Слишком много оборудования было потеряно, слишком много колонистов сгинуло без следа, слишком часто местный гарнизон терял бойцов. Третью волну ваяки, защищавшие речное встречали с разными эмоциями. Кто с надеждой, что наконец тут что-то начнёт получаться, А кто из с откровенным скепсисом? Большинство надеялось, что третья волна сгинет так же, как вторая и первая. И единственное, о чём они мечтали, чтобы этот процесс не затянулся. Ведь когда станет понятно, что и в третий раз колонисты облажались, базу эвакуируют и все солдаты вернутся домой, и с деньгами Последнее время гарнизон занимался исключительно подготовкой к отлёту и всё время тратил лишь на то, чтобы заработать лишнюю копейку, на которую и предстояло жить. Вряд ли кому-то из них предложат новый контракт после фиаско на хрусте.